Пусть она не пытается нарушить мою волю, Пусть не старается вызвать во мне колебания. То, что начато мною, я должен закончить. Ничто не может изменить моего намерения. Пусть борьба между нами решит, На чьей стороне Божье веление. Но ты болен, о храбрый Меружан, Зато мои воины вполне здоровы, о храбрый Гурген. Послы встали, говоря, — Желаем и тебе полного здоровья. Они поклонились и вышли из шатра. Зловещее знамя, которое навело такой ужас на персидский стан, было выставлено на вершине одной из холмистых возвышенностей у развалин Нахчевана, сожженного рукою Меружана. Несчастный город еще дымился в огне и пепле. Знамя развивалось над ним, как весть о скором утешении. Оно господствовало над персидским станом. Страшный же стан занимал все пространство равнины, тянувшейся у подножья холма. У знамени стояла княгиня Воспуракана и с большим нетерпением ожидала своих послов. Она была в черном одеянии, которое не снимала с того дня, как получила печальное известие об измене Миружана. «Он для меня мертв», — сказала с тяжким вздохом добродетельная княгиня, и с той поры поклялась носить черную одежду до того времени, пока не прекратить злодеяние сына. Ее окружали прибывшие с ней горные старейшины, а также сам Велл, Артаваст и старик Арбак. Юный Артаваст беспокойно кидался с места на место и не знал, что делать. Возле нее стояли с одной стороны Горегин, князь Рштуникский, а с другой Ваграм, князь Мокский И Нерсех — князь Сасуна. Войска заняли разные позиции. Воспураканцы расположились на холме, где находилась княгиня. Штуникцы затаились в городских садах, отрезав единственный путь к Еринжаку и к мосту Джуги. Сосунцы закрыли дорогу к Арташату. Мокцы захватили небольшие холмы у берегов Аракса. Таким образом, персидский стан с четырех сторон был окружен врагами. Вернулись послы и передали княгине ответ ее сына. Точно мрачная туча пронеслась по ее благородному лицу, и ее кроткие глаза заволоклись слезами. «Я и не ждала иного ответа», — сказала мать скорбным голосом. «Было бы чудом, если бы он поступил иначе. Но ведь он болен, он ранен». В ее словах звучала острая горечь материнского сердца. Скорбная тоска. Она все еще любила сына, по-прежнему жалела его. Она готова была отдать все, чтобы без борьбы и без крови примириться со своей совестью и со своими чувствами. Она была даже готова уступить воле сына, простить ему все заблуждения, если бы его поведение не было причиной гибели тысяч людей. Но Меружан уводил с собой множество пленных, уводил на погибель вглубь Персии. Многие из этих пленных были подданными княгине, они служили ей верой и правдой, и она любила их, как родных детей. Как же можно было их лишиться? Опечаленная женщина была захвачена этими тяжкими размышлениями, когда князь Горегина Штуни обратился к ней со словами. «Нам ли жалеть его, раз не пожалел своей родственницы? Мою жену он повесил на башне Ванской цитадели». Он напомнил о печальном конце несчастной Амазаспуи. «Мы не должны жалеть того, — добавил князь Мокский Ваграм, — кто превратил в пепелище наши города, кто разрушил монастыри и церкви, того, кто сослал нашего любимого царя и почитаемую царицу, кто выжжек армянскую землю и обогрил ее кровью. «Кровь надо смыть кровью! — воскликнул князь Сасуна Нерсех. А злодеяние злодеянием». — вмешался юный артаваст. Самвел слушал молча. Рядом с ним стоял старый арбак, который недовольно заметил. «Как бы вы ни хотели смыть кровь водой и зло добром, неужели вы думаете, что этим будет уничтожено зло?» «Он еще более укрепится в своей злобе», — заговорил Самвел. «Он чудовищный нерн, объявившийся в нашей мирной стране и принесший с собой голод, резню, заблуждение и разорение. Нерн — нерн». «Антихрист! Не осталось такого зла, который бы он не совершил. Для него не существует ни раскаяния, ни прощения. Он будет без конца продолжать мерзости в нашей стране. Как его пощадить, раз он сам этого не хочет? Ему не может быть пощадой». «Я и не собираюсь его щадить», — ответила несчастная мать, подымая грустные глаза на раздраженных князей. И я надеялась, что мой заблудший сын уважит слезы матери и сойдет с дурного пути. Только с этой целью я и отправила к нему послов. Я надеялась, что он хотя бы теперь раскается в своих грехах. Но, как видно, всякие чувства к матери, к своему народу и к своей родине давно уже угасли в его сердце. Поэтому он мертв и для меня. Я буду страдать за него» но не буду его щадить. Отныне он мне не сын. Отныне мои сыновья и мои дорогие дети — это многочисленные пленники, которые в оковых томятся в персидском стане. И подобно тому, как некогда несчастная Рахиль, потеряв своих детей, не находила себе утешения, я тоже, как мать, потерявшая детей, не буду иметь покоя, пока не увижу своих детей освобожденными. Эти пленники — мои дети. «Ваши дети, дети нашей Родины, мы должны их спасти. Мы освободим их не только телом, но и душой. И если их уведут в Персию, то там для этих несчастных уготованы палачи царя Шапуха, которые либо заставят их поклоняться Солнцу, либо мученически умереть. В тот день, как мы вступили в этот поход, мы поклялись освободить пленников». Мы поклялись также наказать врага у границ нашей страны. Всевышний помог нам, и мы благополучно прошли через все испытания, пока добрались сюда. Вот наш враг. Он стоит там, внизу. Теперь от вашей храбрости, князья, зависит исполнение нашей клятвы. Такова воля Бога. Да будет благословенна воля Всевышнего, да прославится имя Его, воскликнули воодушевленные князья. В то время, как здесь все были охвачены воодушевлением, душа раздора армянской страны, князь Миружан, все еще лежал на своей роскошной шелковой постели в голубом шатре персидского стана. После ухода послов матери он долгое время метался в какой-то лихорадочной тревоге, чего до сих пор с ним, человеком крепкой воли и смелой души, никогда не случалось. Он рисковал сразу проиграть все, потеряв вместе с тем и свое счастье, После блестящих заслуг, после исключительных успехов быть вдруг побежденным, да к тому же еще старухой. Эта мысль ужасала его. Конечно, он никогда не блуждал бы в таких раздумьях, если бы был здоров. Но он был болен и немощен. Необходимость вручить свою судьбу и судьбу войск своим полководцам, которым он не совсем доверял, вот что его чрезмерно угнетало. Быть может, если бы был жив князь Мамиканян, он был бы избавлен от таких забот. Но он лишился наилучшего друга и храброго соратника, которому только и мог полностью доверять. Что же следовало делать? Хайр Мартпет, полководец Карен и остальные персидские военачальники все еще сидели у его постели и с нетерпением ожидали приказаний. Он обратился к ним со словами. Теперь я понимаю, зачем Самвелл под предлогом дружбы приезжал к нам и столь безжалостно поступил на княжем острове. Он приехал изучить положение нашего стана, взвесить наши силы и, прежде чем начать против нас войну, уничтожить руководителей наших войск, чтобы легче выиграть победу. Я теперь не сомневаюсь, что именно он убил своего отца, а сам в настоящую минуту находится в стане моей матери». «Ты думаешь, что Самвел по совету твоей матери устроил этот заговор?» — спросил Хайер Мартпет. «Я этого не думаю. Моя мать настолько честная женщина, что никогда бы обманным путем не подослала к нам заговорщика. Да и Самвел не взялся бы за столь низкое дело. Но, тем не менее, я не сомневаюсь, что его приезд к нам состоялся, если не по совету моей матери, то, несомненно, не без ее ведома». Самвел приезжал к нам с двумя целями прежде всего постараться убедить своего отца и меня бросить начатое нами дело и присоединиться к Нахарарам, поклявшимся в верности своему царю и старому порядку. А если бы это ему не удалось, то вторая его цель — пустить в дело меч. Так он и поступил. Он приехал к нам как жертва своей цели, и я не могу не позавидовать его энергии и самопожертвованию, свойственным лишь возвышенным душам. Если бы у меня было несколько человек, похожих на него, я был бы очень счастлив.